Да, с сыном повидался. Он вырос. Но я его узнал. Он меня. Разговора настоящего не вышло. Я был не готов к этому разговору. Сам не знаю, как забрел во двор. Что с работой? Предлагают даже почти согласился. Можно сказать, согласился. Знаю, что за работа. Ну, а вот дынями торговать. Такими или похуже? Арбузами, фруктами, словом. Сезонным товаром. Работа только на сезон? Да. Но такой сезон может год прокормить. Если красть, Павел. Ничего другого пока не предлагают. Ты учти, я с судимостью. На старое место мне нельзя. Я не из длительной зарубежной командировки вернулся. Хорошо, если меня вообще пропишут в Москве. Я советовалась с юристом, пропишут, ты даже имеешь право на размен квартиры. Знаю, ты на это не пойдешь. Из-за сына не пойдешь, знаю. Ну, снимешь комнату, придумай что-нибудь. А работа. Нет, Павел, сезон на этот товар не для тебя. Иначе ты должен начинать иначе. Костик тоже советует, чтобы иначе, а как, где. Человек идет туда, где его знают. Иди в бухгалтерию, в экономисты. Даже у нас на заводе все время требуются люди с такими профессиями. Сам я не устроюсь просто так с улицы. Меня не допустят к работе с финансовой ответственностью. Года два-три еще не будут допускать. Тогда поработай эти два-три года в таком месте, где ничего не прилипает к рукам. Может быть грузчиком. Может быть, грузчиком. И у грузчиков прилипает. Но дело не в этом. Вне своей среды я никому не нужен. А в сорок лет начинать с нуля. Отобьюсь от своих, не прибьюсь к чужим. Но что же делать, если так все получилось? Какие там свои? Они усадили тебя на скамью подсудимых. Ты благородничал на суде, а они попрятались. Потом откупались подачками. Петра Григорьевича твоего не только потому жаль, что, чувствуясь, совесть его гложет. Что у него было? Саркома. Вот, еще не доказано, но убеждена, как медик убеждена, что рак саркома, особенно саркома, это болезни совести. Умирая, он сказал мне, сына жаль жену, деньги ничего не решают. Обман. Вот. Ты запомни эти слова, Паша, запомни. Слова остаются словами. А как жить? Вот у Костика и мать и жена вяжут. И мне, что ли, жениться на вязальщице. Но за меня порядочная сейчас не пойдет, Нина. Проем зминые деньги. И кто я? Ты со мной, Павел, споришь? Или с собой? Если у тебя все наперед решено, так о чем разговаривать? Иди работай, куда зовут. Ты им честный там не нужен. Верно ведь? Иди заколачивай большие свои деньги, пока не попадешься, а там опять суд. Только не забудь, у тебя сын, и ему плохо, Павел. Он был крохой, когда ты ушел. Ему достаточно было матери, теперь ему нужен отец. Но разводятся же люди! Разводятся же люди! Не кричи. Ни меня, ни себя ты криком не убедишь. Да, разводятся. Или вот как у меня, когда умер муж. Но тогда мать должна тянуть, должна быть за двоих. А твоя Зинаида выскочила замуж. Ну и это еще не беда. Она плохой матерью оказалась. Вот это уже беда. Почему плохой? А вот та же среда. Все та же среда. Муженек попивает, сама попивает, легкие деньги. И учти, жадной стала. Знать, нелегкие это деньги, злой стала. Доброй с молоду не была, а теперь злой стала. Дом забит барахлом, хмуро они живут, Паша. Я не завидую их барахлу, поверь. Конечно, хотелось бы одеть Олю получше. Все так, но не любой ценой.